Часть 3. Глава 1. Отряд черемисов, состоявший из нескольких десятков всадников, шел впереди на расстоянии мили, чтобы заранее осмотреть дорогу, предупредить комендантов о приезде пани Володаевской и приготовить для нее квартиру. За этим отрядом следовали главные силы липков, за ними сани, где сидели Бася и Эвка. Затем другие сани с женской прислугой и, наконец, небольшой отряд, замыкавший поезд. Из-за снежных заносов путь был труден. Сосновые бары и зимой, сохраняющие свой зеленый убор, пропускают меньше снега, но пуща, которая тянулась вдоль берега Днестра, состояла большей частью из дуба и других лиственных деревьев. Она была совершенно лишена листвы, и обнаженные стволы почти наполовину были засыпаны снегом. Снегом занесло и узкие овраги, местами снег поднимался точно, морские волны. Верхушки сугробов, свешиваясь вниз, казалось готовы были рухнуть и слиться с окружавшей их белой равниной. При проезде через овраги и при спуске с возвышенности липки придерживались они веревками. Только на высоких равнинах, где ветер разгладил снежную пелену, поезд, идя по следам каравана, недавно выехавшего из Крептиева вместе с Навирагом и двумя учеными Анардратами, двигался быстрее. Хотя дорога и была тяжела, но все же не так, как зачастую бывало в этих пущах, полных ущельей, рек, ручьев и оврагов. Путники радовались, что они успеют до наступления ночи добраться до глубокого оврага, на дне которого лежал могилёв. Кроме того, погода обещала установиться надолго. Вслед за алой зарей взошло солнце и своими яркими лучами залило и овраги, и равнины, и пущу. Казалось, все ветви деревьев усеяны искрами. Искры горели на снегу так, что резало глаза. С высоких мест через поляны можно было охватить глазами все огромное пространство вплоть до Молдавии. Там, на беловато-синем и освещенном лучами солнца горизонте, воздух был сухой и свежий. В такую погоду люди, как и животные, чувствуют себя бодрыми и здоровыми. И лошади громко фыркали в рядах, выпуская из ноздрей клубы пара, а липки пели веселые песни, хотя мороз так щипал их за ноги, что они то и дело поджимали их под полы халатов. Солнце поднялось, наконец, на самую середину неба и стало слегка пригревать. Баси и Эвке стало даже жарко в мехах. Они откинули капюшоны и, открыв свои розовые лица, выглядывали на свет Божий. Бася осматривал окрестности, а Эвка искала глазами Азию. Но Азия уехал вперед с отрядом черемисов, который был выслан для осмотра пути и который в случае надобности должен был расчищать дорогу от снега. Эвка даже пригорюнилась, но пани Володеевская, которая хорошо знала военные порядки, успокаивала ее следующими словами. Все они таковы. Коли служба, так служба. Когда мой Михал исполняет свои обязанности по службе, то он даже на меня и не взглянет. И плохо было бы, если бы он поступал иначе. Уж если любить солдата, так хорошего. Но он во время остановки будет с нами, спросила Эва. Смотри, как бы он тебе не надоел еще. Ты заметила, как он был радостен, когда мы выезжали? Он просто сиял. Да, заметила, он был очень рад. А что будет, когда он получит согласие пана Нововейского? Ах, что ждет меня, да будет воля Божья. Хотя, когда я подумаю об отце, сердце замирает. А вдруг раскричится, заупрямится и не даст своего согласия. Шутка ли потом вернуться с ним домой? Знаешь, Эвка, что мне пришло в голову? Ну? С Азеей шутки плохи, твой брат смог бы еще ему противиться, но у твоего отца нет войска. Вот я и думаю, что если твой отец сразу заупрямится, то Азея возьмет тебя и без его согласия. Как же так? Очень просто. Украдет тебя. Говорят, что с ним шутки плохи. Тугайбеева кровь. Вы повенчаетесь у первого встречного ксенза. В другом месте потребовалась бы метрика разрешения родителей, но здесь ведь глухая сторона. Здесь все немного на татарский лад. Эва совсем просияла. Вот этого-то я и боюсь. я готов на все, я боюсь этого, сказала она. Бася повернула голову, пристально посмотрела на нее и вдруг захохотала своим звучным детским смехом. «Ты так этого боишься, как мышь боится сала!» «О, я тебя знаю!» Эва, румяная от мороза, покраснела еще больше и ответила «Я боюсь отцовского проклятия, а я знаю, что Азия ни на что не посмотрит». «Ну, не тужи», — сказала ей Бася. «Кроме меня у тебя есть брат, чтобы помочь тебе. Истинная любовь всегда добьется своего...» Мне сказал это пан Заглоба еще тогда, когда Михал еще и не думал обо мне. И они наперебой заговорили, одна об ЭЗЕ, другая о Михале. Так прошло несколько часов, пока караван, наконец, не остановился покормить лошадей в Ярышове. От городка, всегда небогатого, после мужицкого восстания осталась только одна корчма, которую отстроили, когда по этой дороге стали часто проходить солдаты, и это обеспечивало доход. Бася и Эвка застали там проезжего армянского купца, родом из Могилева, который вез Софьян в каменец. Азия хотел прогнать его вон вместе с сопровождавшими его валахами и татарами, но женщины позволили ему остаться, и только стража его должна была удалиться. Купец, узнав, что одна из спутниц пани Володеевская, бил ей челом и превозносил до небес ее мужа. Бася слушала его с нескрываемой радостью. Наконец, армянин отправился к тюкам и принес ей в подарок отборных лакомств и коробку с турецкими пахучими травами, которые помогали от разных болезней. «Примите это в знак благодарности», — сказал он. «Раньше мы из Могилева носу не смели показать. А с бабеей разбойничал и в каждом овраге разбойники сидели. А теперь и дорога безопасна, и торговля». И мы снова ездим. Да умножит Господь дни хребтиевского коменданта, и да продлит каждый его день, как долог путь из Могилева в Каменец. И каждый час его до да будет долог, как день. Наш комендант, пан Писарь-Польный, предпочитает в Варшаве сидеть, а пан комендант хребтиевский всегда на стороже, и так до доконал разбойников, что теперь им смерть милее Приднестровья. «Значит, пана Ржевузского нет в Могилеве?» – спросила Бася. «Он только войска привел, а сам не пробыл здесь и трех дней. Откушайте, ваша вельможность. Вот изюм, а вот такие фрукты, каких и в Турции нет. Они привезены издалека, из Азии. Они растут там на пальмах». «Нет, пана, писарей, конницы нет. Вчера она внезапно ушла в братслов А вот финики. Кушайте на здоровье, ваша вельможность». Здесь остался только пан Гоженский с пехотой, а конница ушла. «Странно, что конница ушла», — сказала Бася, вопросительно взглянув на Азию. «Лошади застоялись, вот и ушли», — ответил Тугобеевич. «Теперь здесь спокойно». «В городе говорили, что Дорож вдруг двинулся», — сказал купец. Азия рассмеялся. «А чем же он будет кормить лошадей?» «Снегом, что ли?» – сказала Зия, обращаясь к Басе. «Пан Гоженский объяснит вам это лучше меня», – прибавил купец. «Я тоже думаю, что это вздор», – сказала Бася, подумав. «Если бы что-нибудь случилось, мой муж узнал бы об этом раньше всех». «Конечно. В хребтиве было бы известно прежде всего», – сказала Зия. «Не бойтесь ничего, ваша милость». Бася подняла на татарина свое светлое личико и, раздув ноздри, сказала. «Я боюсь? Вот это мне нравится. Откуда это вам в голову взбрело?» «Слышишь, Эвка, я боюсь». Эвка не могла отвечать. От природы она была лакомка и сласти любила больше всего на свете, а потому рот ее был набит финиками, но это не мешало ей жадными глазами глядеть на Азию. Проглотив, наконец, финики, она проговорила «С таким офицером и я ничего не боюсь». И она нежно и многозначительно взглянула в глаза Тугайбеевичу, но он с тех пор, как Эва стала для него помехой, питал к ней затаенное отвращение и гнев. Сохраняя, однако, наружное спокойствие, он опустил глаза и сказал «В Рашкове вы увидите, заслуживаю ли я доверия». В его голосе слышалось что-то почти угрожающее. Но молодые женщины так привыкли, что молодой липок ни речью, ни поступками не походил на остальных людей, что не обратили на это внимания. К тому же Азия стал настаивать на том, чтобы продолжать путь, говоря, что под Могилевым крутые горы, которые надо проехать засветло. И они вскоре двинулись в путь. Они ехали очень быстро до самых гор, Бася хотела пересесть на лошадь, но Тугайбеевич отговаривал ее, и она осталась с Эвкой. Сани с величайшей осторожностью стали спускать на арканах. Азая все время шел пешком около саней, но почти не разговаривал ни с Басей, ни с Эвкой, всецело поглощенной заботами об их безопасности. Солнце, однако, зашло, прежде чем они успели проехать горы, и тогда отряд черемисов, чтобы осветить дорогу, стал разводить огонь из сухих прутьев. Они подвигались среди красных огней и мрачных фигур. За ними в ночном мраке и в полусвете факелов виднелись неопределенные и страшные очертания грозных обрывов. Все это было так ново, так интересно. Во всем этом было что-то такое таинственное и опасное, что Бася была на седьмом небе. Она в душе благодарила мужа за то, что он разрешил ей ехать в эти неведомые страны и Азию, который так умело руководил отрядом. Только теперь Бася поняла, что значит эти военные походы, о трудностях которых она так много слышала, что значит эти дороги над бездонными пропастями. Ею овладела безумная веселость. Она непременно бы пересела на своего коня, но очень уж хотелось болтать с Эвкой и пугать ее. На крутых поворотах, когда передовые отряды вдруг исчезали из глаз и перекликались дикими криками, которые повторяло горное эхо, Бася поворачивалась к Эве и, схватив ее за руки, говорила «Ого! Разбойники или Орда?». Но Эвка при воспоминании об Азее сыне Тугайбея сейчас же успокаивалась. «Его и разбойники, и Орда боятся и уважают», — отвечала она. А потом, наклонившись к уху Баси, она добавила «Хотя бы в Белгород, хотя бы в Крым, лишь бы только с ним». Месяц уже высоко выплыл на небо, когда они выехали из гор. Тогда внизу, в долине, словно на дне пропасти, они увидели ряд огоньков. Могилев у наших ног раздался вдруг чей-то голос позади Баси и Эвки. Они обернулись, это был Азыя. Он стоял за санями. «Значит, этот город лежит на дне Яра?» – спросила Бася. «Да, горы со всех сторон защищают его от зимних ветров», – сказал Азия, наклоняясь к ним. «Обратите внимание, ваша милость, здесь и воздух другой». Сразу стало тише и теплее. Весна здесь наступает десятью днями раньше, чем по ту сторону гор, и деревья раньше распускаются. Вот то, что сереет там на склоне гор – это виноград, но он еще под снегом. Снег лежал везде, но действительно, в глубине Яра было тише и теплее. По мере того, как они спускались вниз, огоньки появлялись один за другими, и их было все больше. «Это какой-то хороший большой город», — сказала Евка. «Это потому, что татары не сожгли его во время крестьянского восстания. Здесь зимовали казаки, а ляхов здесь почти никогда не было». «Кто здесь живет?» «Татары, у них здесь есть деревянный минарет В Речи Посполитой каждый может исповедовать свою веру. Здесь живут и армяне, и валахи, и греки». «Греков я в каменце видела», — сказала Бася, «хотя они и далеко живут, но торгуют везде». «Этот город построен совсем не так, как другие», — сказала Зая. «И народ сюда приезжает всякий, больше торговый люд». «Мы уже въезжаем», — сказала Бася. И действительно они въезжали. Странный запах кож и кислот тотчас же бросился им в нос. Это был запах софьяна, выделкой которого занимались почти все жители Могилёва, особенно армяне. Как и говорила Азия, город этот был совсем не похож на другие. Дома были построены на азиатский манер, с маленькими окнами, заслоненными деревянными решетками. Во многих домах совсем не было окон на улицу и свет проникал только со двора. Улицы были немощеные, хотя в окрестностях не было недостатков камни. Кое-где возвышались странные постройки с решетчатыми прозрачными стенами. Это были сушильни, где из свежего винограда делали изюм. Запах софьяна наполнял весь город. Пан Гоженский, начальник пехоты, предупрежденный черемисами о приезде жены хребтиевского коменданта, верхом выехал к ней навстречу. Это был уже немолодой человек. заикавшийся и шепелявивший, так как у него было прострелено лицо, поэтому, когда, приветствуя Басю, он стал говорить о звезде, что взошла на Могилевском небосклоне, Бася чуть не фыркнул от смеха. Он принял ее самым радушным образом. В форталиции их ожидал ужин и удобный ночлег на свежих и новых пуховиках, взятых у самых богатых армян. Хотя по-ангаженский и заикался, но за ужином, Он рассказывал так много интересного, что его стоило послушать. По его мнению, со стороны степей вдруг подул какой-то беспокойный ветер. Пронесся слух, что сильный Чимбул Крымской Орды, стоявший вместе с Дорошем, вдруг двинулся к Гайсину и направился вверх от этого города. Вместе с Чимбулом двинулись и несколько тысяч казаков. Кроме того, неизвестно откуда проникло еще много других тревожных известий, которым, впрочем, по-ангаженский не придавал никакого значения. «Теперь зима», — говорил он. «А с тех пор, как Господь Бог создал эту землю, татары отправлялись в поход только весной, ибо у них нет обоза, и они никогда не берут с собой фуража для лошадей. Да и брать его не могут. Всем нам известно, что только мороз держит на привязи войну с турками, так что с появлением первой травы у нас будут гости. Но я никогда не поверю, чтобы... Что-нибудь могло случиться теперь. Бася терпеливо долго ждала, пока пан по Гоженский окончит свою речь, а он заикался и поминутно шевелил губами, точно что-то жевал. «Как же вы объясните, ваша милость, это движение орды к Гайсину?» «Я объясняю это тем, что на том месте, где они стояли, лошади выгребли всю траву из-под снега, и они решили расположиться в другом месте». Быть может, Орда, стоя вблизи казаков-дороша, не ладит с ними. Ведь это всегда так бывало. Они будто и союзники, и сообща воюют, но чуть что они на пастбище или на базаре сейчас же передерутся. «Совершенно верно», — сказала Зая. «И вот еще что», — продолжал Гоженский. «Вести эти дошли до нас не прямо через наших загонщиков». Привезли их мужики, татары здешние ни с того ни с сего начали о них говорить. И только три дня тому назад пан Якубович привез из степей лазутчиков, которые эти слухи подтвердили. Вот почему наша конница и ушла. «Значит, вы остались только с пехотой?» — спросила Зая. «Что ж делать?» «И всего-то 40 человек». И защитить нельзя крепости, а если бы татары, что в Могилеве живут, вдруг вздумали подняться на нас, я не знаю, как бы я и защищался. Но ведь они не двинутся, спросила Бася. Не подымутся, они не могут. Многие из них постоянно в Речи посполитые живут с женами и детьми, и эти, конечно, на нашей стороне. Они здешние приехали сюда не воевать, а торговать. Это народ хороший. «Я вам оставлю пятьдесят человек конницы, моих липков», — сказала Зия. «Вот за это спасибо. Вы мне окажете большую услугу. Я могу хоть послать кого-нибудь к нашей коннице за известиями. Но можете ли вы их оставить?» «Могу. В Рашков придут отряды тех ротмистров, которые раньше перешли к султану, а теперь хотят вернуться на службу Речи Посполитой. Придет Крычинский с тремя сотнями конницы, а может быть и... Адурович. Другие придут позднее. По приказанию Гетмана я должен принять над всеми ними начальство, и таким образом к весне соберется целая дивизия. Пан Гоженский поклонился Азия. Он знал его давно, но прежде он ценил его меньше, как человека сомнительного происхождения. Теперь же он знал уже, что Азия сын Тугайбея, ибо эту новость привез первый караван, с которым ехал на Навирак. Пан Гоженский чтил теперь в молодом липке кровь великого воина, хотя и врага чтил офицера, которому Гетман поручает такие важные дела. Азия ушел, чтобы сделать кое-какие распоряжения, и, позвав сотника Давида, сказал ему, «Давид, сын Скандеров, ты останешься с пятьюдесятью липками в Могилеве. Будешь смотреть глазами и слушать ушами, что здесь будет твориться». А если маленький сокол пришлет какие-нибудь письма, ты посланного задержишь, отнимешь письма и перешлешь их мне с верным человеком. Останешься здесь до тех пор, пока я не прикажу тебе вернуться. И тогда, если мой посланный скажет тебе «Ночь», ты уйдешь отсюда тихо. А если скажет «Близок день», то подожжёшь город, переправишься на Молдавский берег и пойдёшь, куда тебе прикажут. «Ты приказал», — ответил Давид. «Я буду смотреть глазами и слушать ушами. Гонцов от маленького сокола задержу и, отняв письма, перешлю их к тебе с нашим человеком. Останусь здесь до тех пор, пока не получу приказания, а если твой гонец скажет ночь, я уйду тихо». а если скажет, что близок день, я подожгу город, сам перейду на Молдавский берег и пойду туда, куда мне прикажут. На следующий день на рассвете караван уже без пятидесяти человек двинулся дальше. Пан Гоженский проводил басю за Могилевский овраг. Там, заикаясь, он сказал прощальное слово и возвратился в Могилев, а они быстро поехали в Ямполь. Азия был очень весел и так гнал людей, что даже удивил Басю. «Что это вам так к спеху?» – спросила она. «Каждому к спеху достигнуть счастья, а мое счастье начнется в Рашкове». Эва, приняв эти слова на свой счет, нежно улыбнулась и, собравшись с духом, ответила. «Но мой отец, пан Нововейский, ни в чем мне не помешает», – ответила Азия. И по лицу его пробежала мрачная тень. В Ямполе войска почти не оказалось, пехоты там никогда не было, а конница ушла вся. В замке, или вернее в его развалинах, осталось лишь десятка-два человек. Ночлег был приготовлен, но Бася спала плохо, все эти известия тревожили ее. Особенно думала она о том, как будет беспокоиться маленький рыцарь, когда окажется, что Чембул дорошенки действительно двинулся в поход, и утешалась она лишь тем, что... Все это может быть неправда. Ей приходило в голову, не взять ли у Азии для безопасности часть его солдат и не вернуться ли назад, но этому многое мешало. Во-первых, Азия, который должен был увеличить гарнизон в Рашкове, мог дать ей очень немного людей, и в случае действительной опасности стражи это была бы недостаточно. Во-вторых, они уже проехали две трети дороги. В Рашкове у них был знакомый офицер и сильный гарнизон. Подкрепленный отрядом сына Тугайбея и отрядами тех ротмистров, он мог составить большую силу. Приняв все это во внимание, Бася решила ехать дальше. Но спать она не могла. В первый раз за все время путешествия ею овладело такое беспокойство, точно над ней нависла какая-то опасность. Быть может, на нее отчасти действовал и ночлег в Ямполе, ибо это было место страшное и кровавое. Бася знала про него из рассказов мужа и пана Заглобы. Здесь, во времена Хмельницкого, стояли главные силы подольских резунов под начальством Бурлая. Сюда приводили пленников, продавали их на восточные рынки или же предавали их ужасной смерти. Сюда, наконец, весной 1561 года Ворвался Станислав Ланцокоронский, воевода Брацловский, во время шумной ярмарки и учинил такую страшную резню, что память о ней сохранилась по всему прибрежью Днестра. Всюду над селениями носились кровавые воспоминания, кое-где еще чернелись пепелища, из-за стен полуразрушенного замка, казалось, глядели бледные лица зарезанных казаков и поляков. Бася была отважна, но привидений боялась. Ходили слухи, что под самым Ямполем, при устье Шумиловки и на ближайших Днестровских порогах, каждую полночь слышится плач и стоны, а при свете луны вода аллеет, точно она окрашена кровью. Одна мысль об этом наполняла сердце Баси неприятной тревогой. Она невольно прислушивалась, не услышит ли среди ночной тишины плача или стонов. но слышны были только протяжные оклики часовых. И вот Баси вспомнилась тихая горница в хребтиеве, муж, пан Заглоба, дружеские лица пана Нинашенца, Мушальского, Мотовилы, Снитко и других, и она в первый раз почувствовала, что она от них далеко, очень далеко, в чужой стороне, и ее охватила такая тоска по хребтиеву, что ей захотелось плакать. Она заснула лишь под утро, Но сны ее были очень странны. Бурлай, резуны, татары и кровавые картины резни пролетали перед нею, и в этих картинах она постоянно видела лицо азыи но это был не настоящий Азия, а не то казак, не то татарин, не то сам Тугайбей. Она встала очень рано и была рада, что ночь прошла и кончились тяжелые видения. Остальную часть дороги она решила ехать верхом, во-первых, потому что ей хотелось движения, во-вторых, чтобы дать возможность Азье и Эвке переговорить наедине. Рашков был близко, и им, должно быть, нужно было посоветоваться о том, как лучше всего открыть все пану Нововейскому и добиться его согласия. Азья подал ей стремя, но сам не сел в сане рядом с Эвой, а сейчас же ускакал к передовому отряду и потом ехал около баси. Заметив, что отряд, Липков опять убавился сравнительно с тем, как они ехали в Ямполь, она спросила молодого татарина «Вы и в Ямполе оставили часть своих людей?» 50 человек, как и в Могилеве», — ответил Азия. «Зачем же это?» Он как-то странно улыбнулся. Верхняя губа у него поднялась, как у злого пса, который оскаливает зубы. Помолчав, он ответил чтобы держать тамошние команды в своих руках и обеспечить вашей милости безопасность на обратном пути. Если конница вернется из степей, то войска и так будет много. Войска так скоро не вернется. Откуда вы это знаете? Они сначала должны хорошенько разузнать, что делается у Дороша, а это у них отнимет три или четыре недели. «Если так, то вы хорошо сделали, что оставили этих людей». Некоторое время они ехали молча. я ежеминутно поглядывал на розовое личико Баси, полузакрытое поднятым воротником и шапочкой, и каждый раз закрывал глаза, точно хотел лучше запомнить ее прелестный образ. «Вы должны переговорить с Эвкой», — сказала Баси, снова начиная разговор. «Ее удивляет, что вы так мало с нею говорите». Скоро вы оба предстанете перед паном Нововейским. Я сама начинаю беспокоиться. Вы должны посоветоваться, как вам действовать. «Я хотел бы раньше поговорить с вашей милостью», — ответил Азия странным голосом. «Так почему же вы не говорите?» «Я жду гонца из Рашкова. Я думал, что найду его в Ямполе. С минуты на минуту жду». «А что же общего между гонцом и разговором?» «Вот, кажется, он едет», — сказал молодой татарин, избегая ответа. И он бросился вперед, но минуту спустя вернулся. Нет, это не он. Во всей его фигуре, в его разговоре, во взглядах, в голосе было что-то беспокойное и лихорадочное. И это беспокойство сообщалось и Басе. Но никаких подозрений у нее не было. Тревогу Азии можно было объяснить близостью Рашкова и грозного отца Эвки, но все же Басе было так тяжело, точно дело касалось ее собственной участи. Приблизившись к саням, она несколько часов ехала около Эвки, разговаривая с ней о Рашкове, о старом и молодом Нововейском, азосе Боской и, наконец, о местности, которая становилась все пустыннее и страшнее. Правда, вся эта местность была пустынной, начиная... с самого Хребтиева, но там все же время от времени на горизонте виднелся столб дыма, который указывал на существование какого-нибудь хутора или селения. А здесь не было никаких следов человеческой жизни. И если бы Бася не знала, что едет в Рашков, где живут люди, и стоит польский гарнизон, то она могла бы думать, что ее везут в какую-то неизвестную пустыню, в чужую сторону, на край света. Обозревая окрестность, она невольно удерживала лошадь и вскоре отстала от саней и от отряда. Минуту спустя к ней присоединился и Азия. Он хорошо знал местности и указывал ей различные места, встречавшиеся по пути, сообщая ей их названия. Но это продолжалось недолго, так как земля задымилась. По-видимому, зима в этой южной части страны была мягче, чем в Хребтиеве. Правда, здесь лежало много снега во врагах, в расщелинах, на краях скал и на холмах. обращенных к северу, но не вся земля была покрыта снегом, местами на ней чернели кустарники, местами блестела влажная увядшая трава. От этой травы поднимался легкий белый пар и расстилался по земле, издали производя впечатление большого озера, широко разлившегося по равнине. Потом пар этот поднимался все выше, затемняя солнечный блеск и превращая ясный день в туманный пасмурный. «Завтра дождь будет», — сказала Зия. «Только бы не сегодня. А дорашково Рашкова еще далеко?» Тугайбеевич поглядел на ближайшую, еле заметную среди тумана окрестность и сказал. «Отсюда уже ближе к Рашкову, чем к ямполю. Он глубоко вздохнул, точно с груди у него свалилась большая тяжесть. В ту же минуту со стороны отряда послышался конский топот, и какой-то всадник замаячил в тумане. «Галим!» «Я узнаю его!» – воскликнул Азия. Действительно, это был Галим. Подъехав к Азия и Басе, он соскочил со своего коня и стал бить челом молодому татарину. израшкова спросил Азия. «Из Рашкова, господин», – ответил Галим. «Что там слышно?» Старик поднял свое некрасивое, исхудалое от неслыханных трудов лицо и посмотрел на Басю, точно желая спросить, может ли он говорить при ней. Но Тугайбеевич тотчас же сказал «Говори смело!» Войска ушли? Да, господин. Осталась горсточка. Кто повел? Пан Нововейский. А Петровичи уехали в Крым? Давно уже остались только две женщины и старый пан Нововейский. Где Крычинский? По ту сторону реки ждет. Кто с ним? Адурович со своим отрядом. оба они бьют тебе челом, сын Тугайбея, и отдаются в твое распоряжение, и они, и все те, которые еще не успели приехать. — Хорошо, — сказала Азыя, и глаза его сверкнули. — Ступай к Рычинскому и скажи ему, чтобы они заняли Рашков. — Воля твоя, господин. Минуту спустя Галим вскочил на коня и исчез в тумане как призрак. Лицо Азыи горело страшным зловещим огнем. Настала решительная и давно ожидаемая минута, минута величайшего для него счастья. Сердце у него так билось, что он с трудом дышал. Некоторое время он ехал молча рядом с Басей, и лишь когда почувствовал, что голос не изменит ему, повернул к ней свои бездонные блестящие глаза и сказал «Теперь я могу говорить откровенно, с вашей милостью». «Слушаю», — ответила Бася, глядя на него пристально, точно желая прочесть что-то, в его изменившемся лице.